10 мая. Рассказал обо всем профессору Немуру. Он заявил, что меня это не касается и совершенно ни к чему впутываться в дело, которое впоследствии может оказаться весьма неприятным. Тот факт, что меня использовали как посредника, не произвел на него никакого впечатления. «Если в то время я не соображал, что происходит, — сказал он, — значит, мое дело — сторона». Ты, мол, виноват не больше, чем нож, когда он ранит, или машина, когда сбивает человека. Не сравнивайте меня с бессловесной железякой. Я человек». На мгновение он смутился, потом рассмеялся. «Естественно, Чарли, но я говорю о том, что было до операции. Довольный, напыщенный. Мне захотелось дать по физиономии и ему». «Я был личностью и до операции, если вы забыли». «Конечно, конечно, Чарли, но, пойми меня правильно, э, все было по-другому». Тут он вспомнил, что нужно проверить чьи-то истории болезней и сбежал. Доктор Штраус. «Обычно он во время наших психотерапевтических сеансов молчит». Но когда я упомянул о своих переживаниях, сказал, что мой долг рассказать все мистеру Донору. Чем больше я думаю об этом, тем сложнее все кажется. Кто-то должен распутать этот узел, и единственный, на кого я могу положиться, — Алиса. В половине одиннадцатого я, наконец, решился. Набирая ее номер, я трижды вешал трубку и только в четвертый раз заставил себя дождаться ответа. Сначала она и слышать не хотела о новой встрече со мной, но я не сдавался. Ты мне нужна, ты всегда давала хорошие советы. И пока она еще колебалась, добавил «Ты должна помочь мне». «Ты сама сказала, что чувствуешь ответственность за меня. Если бы не ты, я никогда не влез бы в эту историю. Ты просто не можешь отмахнуться от меня». Наверное, она что-то уловила в моем голосе, потому что согласилась встретиться со мной в том самом кафе, где мы ужинали. Я повесил трубку и уставился на телефон. Почему мне так важно знать, что она думает, что чувствует она? В течение года единственным моим желанием было порадовать ее. Не потому ли я и согласился на операцию? У кафе я долго вышагивал взад и вперед, пока стоявший поодаль полицейский не начал подозрительно поглядывать на меня. Я зашел внутрь и взял чашку кофе. К счастью, столик, за которым мы сидели в прошлый раз, оказался свободным. Алиса сразу заметила меня и помахала рукой, но прежде чем подойти, задержалась у стойки и тоже взяла кофе. Она улыбнулась, и я сразу сообразил, что причина этого — знакомый столик. Романтическое совпадение. Конечно, уже поздно, Начал извиняться я, но, клянусь, мне очень нужно поговорить с тобой. Я чуть не рехнулся. Прихлебывая кофе, она молча выслушала мой рассказ о том, как я уличил Джимпи, о моих собственных чувствах и противоречивых советах, что я получил. А потом задумчиво сказала. «Чарли, ты поражаешь меня. Ты так вырос в последнее время» а нерешителен, как дитя. Я не могу решать за тебя. Если не хочешь остаться ребенком навеки, нельзя ждать подсказок от других. Ты должен найти решение в себе самом, почувствовать, что будет правильно. Научись доверять себе. Мое раздражение достигло крайней точки, и вдруг до меня дошло, что она имеет в виду. Так что же, по-твоему, «Я сам должен?» Она кивнула. «Кое-что я уже понял. Кажется мне, что Штраус и Немур оба неправы». Она внимательно смотрела на меня. «С тобой что-то происходит, Чарли. Какое у тебя сейчас лицо?» «Ты права. Происходит. Передо мной висела дымовая завеса, а ты разок дунула, и ее не стало». «Простейшая идея. Доверяй себе!» «Раньше мне ничего подобного и в голову прийти не могло!» «Чарли, ты просто молодец!» Я поймал ее руку и крепко вцепился в нее. «Это ты! Ты коснулась моих глаз и подарила мне свет!» Алиса залилась краской и высвободила руку. «В прошлый раз я сказал, что ты нравишься мне!» Нужно было быть решительнее и сказать, что я люблю тебя. Не надо, Чарли. Подожди. Ждать? Тогда ты сказала то же самое. Чего ждать? Шш! И все-таки подожди. Заканчивай учебу и посмотри, куда она тебя приведет. Ты меняешься слишком быстро. «Ну и что? Мои чувства к тебе никогда не изменятся. Если я и поумнею, то полюблю тебя еще больше!» «Не в том дело. Случилось так, что я первая женщина на твоем пути. Именно как и женщина». Я была твоим учителем, то есть человеком, к которому обращаются за помощью и советом. И было бы странно, если бы ты не влюбился в меня. Посмотри на других женщин. Дай себе время. Ты хочешь сказать, что дети обязательно влюбляются в своих учителей, а эмоционально я еще ребенок? Не играй словами. Для меня ты совсем не ребенок эмоционально отсталый взрослый. Нет. Так что же я такое? Не на меня, Чарли. Я не знаю. Через несколько месяцев, а может и недель, ты станешь другим человеком. Может случиться, что тогда мы уже не сможем общаться на интеллектуальном уровне, а когда ты повзрослеешь эмоционально, просто не захочешь видеть меня. «Чарли, мне нужно подумать и о себе. Поживем — увидим, запасемся терпением». Конечно, в ее словах был определенный смысл, но я просто не мог позволить себе вникнуть в него. «Прошлый раз», — выдавил я, — «Ты представить себе не можешь, как я ждал этого! Я чуть не сошел с ума, пытаясь понять, как себя вести что говорить, как произвести впечатление. Меня ужасала мысль, что я могу чем-нибудь рассердить тебя. Я совсем не сердилась. Наоборот, когда я увижу тебя снова, у меня нет права привязывать тебя к себе». «Разве ты не видишь, что я уже привязан?» — закричал я, но, заметив, что из-за соседних столиков на нас смотрят, понизил задрожавший от гнева голос. «Я — личность, человек, мужчина. Я не могу ограничивать себя книгами, кассетами и электронными лабиринтами. Вот ты сказала, посмотри на других женщин». А как, если я не знаю никаких других женщин? Все вокруг кричит о тебе. Я смотрю на страницу в книге и вижу на ней твое лицо. Не размытое пятно из далекого прошлого, а настоящее, живое лицо. Я прикасаюсь к нему, и оно исчезает. Тогда мне хочется разорвать книгу в клочья и вышвырнуть в окно. Чарль! «Прошу тебя, когда я увижу тебя снова?» «Завтра. В лаборатории. Ты же знаешь, что я не это имею в виду. К черту лабораторию! К черту университет!» «Наедине!» Я чувствовал, что ей хочется согласиться. Моя настойчивость явно оказалась для нее сюрпризом. Я и сам был весьма удивлен, но знал, что не оставлю Алису в покое, пока не добьюсь своего. От страха у меня перехватило горло, ладони вспотели. Чего я больше боялся — ее «да» или ее «нет». Если бы она не ответила еще минуту, со мной случился бы обморок от напряжения. «Хорошо, Чарли. Пусть не в лаборатории, но и не с глазу на глаз». «Нам пока не следует оставаться наедине». «Где угодно», — выдохнул я, — «мне хочется быть с тобой и не думать про тесты, статистику, вопросы, ответы!» Алиса на секунду задумалась. «В Центральном парке дают бесплатные весенние концерты. На будущей неделе можешь пригласить меня туда». Когда мы подошли к ее дому, она повернулась, И быстро поцеловала меня. «Спокойной ночи, Чарли. Я рада, что ты позвонил мне. Увидимся завтра в лаборатории». Она исчезла за дверью, А я стоял и смотрел на свет в ее окне, Пока он не погас. «Никаких вопросов. Все ясно. Я ее люблю».